Дверь с площадки нижнего этажа была закрыта и чем-то завалена с той стороны. Впрочем, Боба это остановило не более чем на несколько секунд. Короткий, насколько это позволяло место разбег, могучий удар плечом, и дорога перед Бобом оказалась свободна. «Похоже на казарму», – констатировал Ритер, окидывая взглядом двухъярусные кровати, которыми было заставлено открывшееся перед нашими взглядами помещение. Это древнее бомбоубежище, сказал Холден. Очень кстати. Он уселся на одну из коек и вытянул ноги. Похоже, что мы пришли. Скорее приплыли. Риттер последовал его примеру и откинул щиток скафандра. Всем занять максимально удобное положение и деактивировать костюмы, скомандовал он. Между нами и тарантулами больше десяти этажей, шеф, сказал Боб. Я понимал его сомнения. Далеко не факт, что детекторы Скари сумеют засечь энергетическую активность на таком расстоянии. А в деактивированных скафандрах мы окажемся абсолютно беспомощны. Впрочем, если потолок начнет рушиться нам на головы, скафандры вряд ли помогут, разве что продлят агонию. Я уселся на пол и прислонился спиной к стене. Это не имело решающего значения ибо деактивированный скафандр обретет жесткость и останется ровно в том положении, в котором его лишили энергии, а моего веса не хватит, чтобы сдвинуть эту груду металла и без специальной подпорки. Откинув щиток, я сразу же погрузился в темноту. Запоздало сообразив, что увидел окружающие меня предметы только благодаря встроенным в костюм адаптированным системам визуализации. Воздух в бомбоубежище был затхлый и сырой, а тишина, нарушаемая только нашим дыханием, нервировала и давила на уши. «Должен признаться, это была самая экстравагантная спасательная операция, в которой мне доводилось участвовать», — сказал Боб. «То есть она имеет все шансы таковой стать, если кто-нибудь из нас спасется». «Лучше обсудим дела», — донесся до нас голос Риттера. «Дела плохи», — сказал Холден. «Это не новость». «Я не о наших делах», — сказал Холден. «Я о делах вообще». «Ведь вы явились сюда, чтобы узнать от меня о планах генерала Визерса, не так ли?» «Ты поразительно догадлив, Феникс». «Впрочем, у нас к тебе еще много вопросов, и помимо этого». «В этот момент я пожалел, что приборы ночного видения не работают, и я не могу увидеть...» выражение лица Холдена. Впрочем, его ответ не заставил себя ждать. «Зато у меня не так много ответов», — сказал он. «Поэтому я предлагаю вам сделку». «Сделку?» — изумился Риттер. «Ты сейчас не в том положении, чтобы торговаться». «Почему же? У меня есть нечто, что нужно вам. В свою очередь вы можете кое-что сделать для меня». По-моему, как раз самое подходящее положение для торговли. Классическое, я бы сказал. И что же ты намерен попросить? «Я сдам тебе Визерса», — сказал Холден. «С потрохами. Окончательно, вплоть до финальной расстановки точек над ее. В качестве ответной любезности ты не станешь задавать мне вопросы относительно других моих дел. А после того, как мы покончим с Визерсом...» Мы просто разбежимся каждый в свою сторону. После чего ты можешь возобновить свою охоту на меня, я не против. Прекрасные условия. Голос Риттера сочился сарказмом. Что же такое интересное, ты собираешься мне поведать, что я соглашусь на условия, в состав которых входят как минимум два должностных преступления. Поспорим, я тебя удивлю. Можешь начинать прямо сейчас. Отлично, сказал Холден. Что вы вообще знаете о Визерсе? Лучше ты расскажи нам, что знаешь. Визерс в бегах, сказал Холден. Причем пропал он не один, а в теплой компании плюс целый крейсер. Плюс куча оборудования, истинное предназначение которого в вашей конторе не вполне понятно. И теперь вы носом землю роете, чтобы понять, что он замыслил. В том, что он что-то замыслил, вы не сомневаетесь, поскольку ознакомлены с его психологическим профилем и личным делом, в котором, вне всякого сомнения, содержится большое количество весьма любопытных деталей. Это я не сообщаю вам новости, а просто описываю состояние дел, так, как вы его видите. Скажите мне, если я сильно ошибаюсь. «Не сильно», — сказал Риттер. Голос его был мрачен. Полковник явно терял инициативу в разговоре, и ему это не нравилось. Я готов биться об заклад, что он совсем не так представлял себе этот допрос. Из привычного спецам СБА антуража в наличии был только подвал. И никаких ярких ламп, светящих в лицо подозреваемого, никаких иголок под ногти. Впрочем, я не уверен, что сейчас не путаю методы СБА с модусом операнди Гестапа. В случае ССБ опытки могут быть куда более изощренными. Столько лишних лет опыта.